Андре Лори Искатели золота Роман Сочинение в трёх томах Том 1 Перевод с французского Москва Издательство Терра 1995 год Глава 1 На судне Дюранс Судно «Дюранс» с трансатлантической компанией, выйдя из залива Адена, уже два дня летело на всех парах по Индийскому океану, держа курс к порту Дурбан. Был вечер после обеда. На корме шло большое праздненство с благотворительной целью. Пассажиры всех классов, имевшие счастливую возможность подышать освежевшим воздухом после нестерпимой арабской жары разместились рядами перед небольшим импровизированным театром взоры всех были устремлены на сцену опустевшую на несколько минут и утомлённое внимание слушателей казалось вдруг возбуждённым подходили к самому интересному месту программы До сих пор зрители слушали и аплодировали больше из приличия. Монологу "Лопсисьюн", произнесённому неуверенным голосом молодым французом Генрихом Массеем, только что выпущенным из Центрального училища искусств и мануфактур. Затем сонати Бетховена, исполненной на рояле его сестрой Колеттой, не особенно талантливо. Соло флейты Попури из дамбланш сыгранному не очень уверенно брендовинам, марсельским коммерсантам, арии Йен-Барт, пропетой грубым голосом самим командиром, франкером и многим другим вещам, все в том же роде. Публика рукоплескала не столько талантом любителей артистов, сколько и их ущердию. Все прекрасно понимали, что тут важно было найти предлог, чтобы сделать имя, Необходим сбор для облегчения жестокого несчастья. Помощник кочегара машиниста вследствие неосторожности погиб во время стоянки Дюранса у обока, где судно делало запас угля. После него осталось многочисленное семейство. Эта трагическая смерть произвела на всех сильное впечатление. Все отнеслись сочувственно. к ужасному положению несчастной вдовы, матери четырех детей. Видя всеобщее сожаление, командир решил воспользоваться им, чтобы помочь бедной женщине. Обратившись к содействию желающих принять участие, он устроил концерт, конечно, с неважной программой, но зато с такими высокими ценами на билеты, которые могли соперничать с... с оперой «Ковенд Гарден» в Лондоне. Однако в этом представлении фигурировали не только флейты, пианино и монологи. В середине программки, разукрашенной рисунками, значилось крупными буквами «Сеанс фокусничества. Исполнитель доктор Ломонд». Вот этого-то номера публика и ждала «Ковенд Гарден». с большим нетерпением зрелище, в которых играют роль ловкость и умение вызвать сверхъестественные явления и поразить ими ум, всегда пользуются необыкновенным успехом. Эта блестящая мысль поместить в программу фокусничества пришла в голову Жерару Массею, мальчику 14-15 лет. Сам доктор не додумался бы до этого. От природы меланхолик, скромный и довольно скрытный, доктор Ламонт представлял из себя совершенную противоположность болтливому хвостуну, который подвизается над подмостках с кубками и стаканами. Страстно влюблённый в науку, он всё свободное время посвящал любопытным исследованиям. и упражнением. Ни одна из отраслей знаний не казалась ему недоступной или не стоящей внимания. Его кабинет был переполнен всевозможными ретортами и колбами. Тут можно было найти коллекции по геологии, ботанике, образчики доисторической эпохи, скелеты, гербарии, телескопы, микроскопы, редкие книги и прочее. Всё это указывала на тщательность и разнообразие его занятий. Магия интересовала его наравне с другими науками. Подобно молодому Гёттте, ему хотелось познать тайны каббалистики. Однажды во время своих эксцентричных работ он встретился с очень искусным физиком-итальянцем, который был в то же время и фокусником. последний посвятил его в тайны своей профессии и доктор усвоил их с большой лёгкостью но вследствие врождённой скромности ламонт не любил распространяться о своих работах и талантах а тем более он скрыл бы от всех своё знание фокусов если бы в дело не вмешался молодой массей за долгие часы плавания между ученым доктором и юным гимназистом установились самые дружеские, товарищеские отношения. Несмотря на разницу лет и темперамент, Жерар обладал пылкой и восприимчивой натурой, тогда как доктор отличался спокойствием и сдержанностью. Ламонт признал в нем ум, родственный своему, а потому и почувствовал большую симпатию к этому честному, развитому и... И любознательному ребёнку, старающемуся уяснить себе тысячи феноменов поражающих его, не из простого любопытства, а из потребности, жажды знаний. Понемногу Жерар получил право на вход в знаменитую каюту доктора, где этот последний, не стесняясь, производил при нём свои химические опыты. Он объяснил также Жерару некоторые явления, вызываемые внушением, которыми он особенно занимался последнее время. Увлёкшись однажды, он показал ему несколько замечательных фокусов с картами, где играли главную роль ловкость и магнетизм. Восторгу молодого ученика не было границ, и с этой минуты он стал считать доктора самым великим человеком во всей вселенной. Он не менее восхищался и географическими познаниями доктора Жирара, особенно интересовала Африка, которую он видел только издали, проезжая по Суэцкому каналу и Красному морю, и к которой он должен был пристать со своими родными с западной стороны Мозамбикского пролива. Он очень усердно изучал морские карты судна и своего атласа.